Глава 78. Противоречия. Ах, но их ведь бросили, это очевидно из природы уст, но где, где, где, где, где? Противопоставление очевидное осознание, как свет зимнего солнца, а не ушинцев. Мы должны найти один, можем ли мы использовать неправедника, можем ли создать себе оружие. Из диаграммы. Половица семнадцатая, параграф второй. Каждая вторая буква, начиная с первой. Во тьме фиолетовые сферы Шалана оживляли дождь. Без сфер она не видела капли, только слышала, как они умирают на камнях и на ткани шатра. Со светом каждая падающая частичка воды успевала сверкнуть, точно звездный спрэн. Она сидела у края тента поскольку любила смотреть на дождь в перерыве между рисованием, в то время как другие ученые устроились ближе к середине, как и ватах с парой своих солдат, наблюдавшие за ней точно угнездившиеся небесные угри за единственным детенышем. Шалан забавляла то, что они так ее оберегали и явно гордились службой ей. По правде говоря, она ожидала, что вся компания сбежит, получив помилование. Плач шел уже четыре дня а ей все еще нравилась погода почему тихий шум ласкового дождя пробуждал ее воображение вокруг нее медленно исчезали спрены творчества большинство из них успело принять форму разных вещей что были в лагере мечи входили в ножны и выходили миниатюрные палатки хлопали на невидимом ветру пологами шалан нарисовала ясно, какой она запомнила ее в ту ночь больше месяца назад когда видела ее в последний раз. Принцесса склонилась над столом в полумраке корабельной каюты, отбрасывая рукой волосы, вопреки обыкновению незавитые и незаплетенные в косы, измученная, ошеломленная, до смерти перепуганная. Рисунок не был отображением какого-то реального образа, как обычно поступала Шалан. Она просто воссоздала свои воспоминания, и результат не отличался точностью. Но веденка гордилась наброском, поскольку ухватила свойственные ясные противоречия. Противоречия. Они-то и делали людей живыми. Ясно измотанные, но каким-то образом все равно сильные, и даже еще сильнее, потому что показала уязвимость. Ясно, до смерти напуганное, но одновременно храброе, ведь одно проистекало из другого. Ясно, ошеломленное, но могущественное. Шалан в последнее время старалась чаще рисовать именно так, осмысливая собственные фантазии. Иллюзиям не пойдет на пользу, если она будет лишь воспроизводить увиденное. Важно творить, а не просто копировать. Исчез последнее спренд творчества, изображавшее лужу, в которую наступили ботинком. Бумажный лист в ее руках сморщился, когда на него заполз узор. «Бестолковые существа!» — проворчал он с презрением спрены творчества? Сами ничего не делают. Шныряют вокруг, смотрят, восторгаются. У большинства спренов есть цель. Этих же просто привлекают чьи-то чужие цели». Шалан откинулась на спинку стула, размышляя, как ее учила ясно. Неподалеку ученые и ревнители спорили о том, насколько большим был буревой престол. Навани отлично выполнила свою часть работы, лучше, чем девушка смела надеяться. Армейские ученые теперь трудились под началом невесты Адалина. Бесчисленная россыпь далеких и близких огней указывала протяженность армии. Дождь все лил и лил, искрясь в пурпурном свете сфер. Шалан подобрала их по цвету. «Художница Элисет», — заметила девушка, обращаясь к узору, — «однажды провела эксперимент. Она выбрала для освещения своей студии только рубиновые сферы, самые большие». Хотела посмотреть, какой эффект окажет красный свет на ее творчество. Мм, заинтересовался узор, и что получилось? Поначалу, во время сеанса рисования, цвет освещения сильно на нее влиял. Она использовала слишком мало красной краски, и цветочные поля получались блеклыми. Этого следовало ожидать, но самое любопытное произошло дальше, продолжила шалан. Если она работала при таком свете много часов, эффект смягчался. Краски на ее картинах становились более гармоничными, нарисованные цветы выглядели живее. В итоге художница пришла к выводу, что разум компенсировал цвета, которые она видела. Более того, меняя освещение во время творчества, она какое-то время продолжала рисовать так, словно комната по-прежнему была красной и не воспринимала новый цвет. «Хм...» — довольно прогудел узор. «Люди могут видеть мир не таким, какой он на самом деле». Вот почему ваши обманы иногда столь сильны. Вы способны не признавать их обманами. Это меня пугает. Почему? Это же чудесно. Для него она была объектом изучения. На миг Шалан поняла, какой казалось Каладину, когда рассуждала про ущельного демона. Восхищалась его красотой, его обликом, забывая о том, насколько реальную опасность он представляет. «Это меня пугает», — объяснила Шалан, — «поскольку все мы видим мир в том свете, который свойственен каждому из нас, и этот свет меняет наше восприятие. Я не могу быть уверена в том, что вижу реальную картину. Хочу увидеть, но не знаю, получится ли это у меня когда-нибудь». Сквозь стену дождя проступил силуэт, и в палатку вошел Далин Архалин. С прямой спиной и сидеющими волосами он больше походил на генерала, чем на короля. Шалан ни разу его не нарисовала. Непростительное упущение с ее стороны, и веденка сняла образ великого князя, входящего в шатер с адъютантом, держащим над ним зонт. Мужчина решительно направился к Шалан. — А вот ты где! Леди, что приняла на себя командование этой экспедиции! Шалан запоздало вскочила и поклонилась. — Великий князь! «Ты убедила моих письмоводительниц и картографов помочь тебе», сказал Далинар с удивлением в голосе. «Они гудят, об этом точно дождь шумит. Уритеру буревой престол». «Как тебе это удалось?» «Это не я. Это все светлость Навани». «Она утверждает, что ее убедила ты». «Я...» — Шалан покраснела. «Просто мы побеседовали, и она передумала». Далинар коротко кивнул адъютанту, и тот подошел к совещавшимся ученым дамам. Что-то негромко скомандовал им, они поднялись, кто быстро, кто с неохотой, и вышли под дождь, оставив свои бумаги. Адъютант последовал за ними. Ватах взглянул на девушку, она кивнула, виляя ему и прочим стражникам выйти. Вскоре Шалан и Даленар остались в шатре один на один. — Ты сказала Навани, что ясно открыла тайны сияющих рыцарей, — произнес князь Халин. — Верно. «Ты уверена, что ясно не ввела тебя в заблуждение?» — продолжил Далинар, «И не обманывала ли она сама себя? Это куда больше походит на нее!» «Светлорд, я... я не думаю, что...» — она перевела дух. «Нет, она меня не обманывала. Как ты можешь быть в этом уверена?» Я это видела своими глазами. Я свидетельница того, что она делала, и мы об этом говорили. Ясно Халин не владела духозаклинателем. Она сама была им. Даленар скрестил руки, уставившись мимо шалан в ночь. «Видимо, я должен заново основать сияющих рыцарей. Первый, кому я осмелился доверить эту миссию, оказался убийцей и лжецом. Теперь ты утверждаешь, что ясно, возможно, обладала истинной силой». «Если это правда, то я дурак». «Не понимаю». «Назначая Амарма, объяснил Далинер, — «я полагал, что поступаю правильно. Теперь я спрашиваю себя, не ошибся ли с самого начала. Возможно, восстановление рыцарских орденов и не было никогда моим долгом. Они сами себя восстанавливают, а я высокомерный идиот, который им только мешает». «Ты дала мне важный повод для размышлений. Спасибо». Князь не улыбался, когда произнес это. Вообще-то он выглядел необычайно обеспокоенным. Он повернулся, сцепив руки за спиной и собираясь уйти. — лорд Далинар", окликнула Шалан. — Возможно, ваш долг не в том, чтобы воссоздать рыцарские ордена. — Я именно это и сказал только что. — Да, но, может, вы должны помочь рыцарям собраться? Мужчина вопросительно уставился на нее. Шалан покрылась холодным потом. — Что она творит? — Мне нужно кому-то открыться, — подумала она. — Я не могу, как ясно, все держать в себе. Это слишком важно. Был ли Далин Халин правильным человеком? Что ж, она точно не могла вообразить себе кого-то получше. Шалан протянула вперед руку и вдохнула буресвет, опустошая одну из своих сфер. Потом выдохнула, послав мерцающее облако между собой и Далинором. Сотворенный из бури света образ ясный, тот самый, что веденка нарисовала чуть раньше, повис над ее раскрытой ладонью. — Всемогущий Всевышний, — прошептал Далинар. Над ним возник единственный спрен благоговения, похожий на кольцо голубого дыма или рябь от камня, который бросили в пруд. Шалан лишь пару раз за всю свою жизнь видела таких спренов. Далинор шагнул вперед и наклонился, почтительно изучая образ ясны. Можно? спросил он, поднимая руку. Да. Он коснулся иллюзии, и она расплылась, снова превратилась в клубящееся облачко света. Когда Далинер убрал палец, ясно возникла опять. Это иллюзия, объяснила шалан. Я не могу создать что-то настоящее. Удивительно пробормотал Далинар так тихо, что она едва расслышала его голос в шуме дождя. — Это чудесно. Великий князь уставился на Шалан, и она, быть того не может, увидела в его глазах слезы. — Ты одна из них. — Ну, возможно, в каком-то смысле, выдавила из себя Шалан, ощущая неловкость. — Этот мужчина, такой властный, такой... «Необыкновенный, не должен плакать при ней!» «Я не сумасшедший», — произнес он, похоже, самому себе. «Я убедил себя, но...» «Знать наверняка это совсем другое дело». «Все правда. Они возвращаются». Он снова коснулся иллюзии. «Ясно тебя этому научило». «Скорее, я совершила случайное открытие», — призналась Шалан. Мне кажется, меня к ней вели, как ученицу к учительнице. К несчастью, нам было отведено мало времени. Она поморщилась и втянула буресвет. От содеянного сердца в ее груди колотилось. «Я должен вручить золотой плащ тебе», — решил Далинар, выпрямляясь и вытирая глаза. В его голос вернулась твердость. «Поставить тебя во главе! Итак, мы...» «Меня?» — пискнула Шалан. «Думая о том, что это может значить для ее будущего?» «Нет, я не могу. Я хочу сказать, светлорд, сэр, мой дар полезнее всего, когда о нем никто не знает. То есть, если все будут выискивать мои иллюзии, мне не удастся их обмануть». «Обмануть?» — переспросил князь Халин. Возможно, в разговоре с великим князем это слово употреблять не стоило. «Светлорд Далинар! Шалан повернулась настороженная, внезапно испугавшись, что кто-то мог увидеть, что она сделала. К шатру приблизилась стройная девушка-гонец, промокшая насквозь, с выбившимися из кос и прилипшими к лицу локонами. — Светлорд Далинар, Сэр, замечены Паршенди! — Где? — На восточной стороне этого плато, — доложила девушка, тяжело дыша. — Мы считаем, это разведчики. Далинар перевел взгляд с гонца на Шалан, выругался и пошел под дождь. Девушка бросила альбом на стул и последовала за ним. — Это может быть опасно, — предупредил Далинар. Светлорд, ценю вашу заботу, — негромко ответила она. — Но думаю, даже если меня ткнут копьем в живот, мои способности позволят исцелиться, так что и шрама не останется. Скорее всего, меня сложнее убить, чем любого другого человека в этом лагере. Далинар несколько секунд продолжал идти в молчании. — Падение в ущелье, — тихо уточнил он. Да. Думаю, я спасла и капитана Каладина, хотя и не понимаю, как мне это удалось. Великий князь хмыкнул. Они быстро шли сквозь дождь, волосы и одежда шалан промокли, ей пришлось почти бежать, чтобы не отставать от Далинора. Буря бы побрала этих Аллетти с их длинными ногами. Подтянулись стражники из четвертого моста и заняли места вокруг них. Она услышала далекие крики. Даллинар велел телохранителям занять позиции по более широкому периметру, чтобы они с Шалан оказались в какой-то степени один на один. — Ты умеешь духа заклинать? — негромко спросил он. — Как это делало, ясно? — Да, — призналась Шалан, — но давно не практиковалась. Это может оказаться очень полезно. И к тому же очень опасно. Ясно не хотела, чтобы я занималась этим одна. Но теперь, когда ее нет, что ж, придется попытаться. Сэр, умоляю никому об этом не говорите, по крайней мере, в ближайшее время. Потому ясно и взяла тебя в ученице, произнес Далинар. Потому и захотела, чтобы ты вышла за Адалина, чтобы связать тебя с нами. Да, подтвердила Шалан и покраснела в темноте. Теперь многое становится понятным. Я расскажу о тебе навани и больше никому, и возьму с нее клятву хранить тайну. Она умеет это делать, если требуется. Шалан открыла рот, чтобы ответить да. Но остановилась, чтобы сказала на ее месте ясно. Мы отошлем тебя обратно в военные лагеря, продолжил Далинер тихим голосом, глядя вперед. Немедленно, с эскортом. Мне наплевать, что тебя трудно убить. Ты слишком ценна, чтобы рисковать жизнью в этом походе. Светлорд! Возразила Шалан с плеском, пересекая большую лужу, и радуясь, что под платьем на ней ботинки и лосины. «Вы не мой король и не мой великий князь. У вас надо мной нет власти. Мой долг — отыскать уритеру, так что обратно я не поеду. И поскольку вы человек чести, вы должны пообещать, что ни одна живая душа не узнает о нашем разговоре, если я не разрешу. Это относится и к светлости Навани». Он резко затормозил и изумленно уставился на нее. Потом хмыкнул. Его лицо в темноте было почти неразличимо. «Я вижу в тебе. Ясно». Шалан редко делали такие комплименты. Сквозь дождь, покачиваясь, приближались огни. Солдаты со сферными фонарями. Примчался Ватах со своими людьми, которых она забыла у шатра, и мостовики вынудили их остановиться. Ладно, светлость, бросил Далинар, обращаясь к Шалан. Твой секрет пока что останется таковым, но когда поход завершится, мы вернемся к нашему разговору. Ты читала о вещах, которые я вижу? Девушка кивнула. Мир вот-вот изменится, проворчал Далинар и вздохнул. Ты дала мне надежду. Истинную надежду, что мы можем повернуть его правильным образом. Приближавшиеся разведчики отдали честь, и мостовики расступились, позволяя их старшему пройти к великому князю. Им оказался полноватый мужчина в коричневой шляпе, напомнивший шалан ту, что носила вуаль, только не с такими широкими полями. На разведчике были солдатские брюки, но вместо форменной куртки — обычная из кожи, и он уж точно не выглядел бойцом. Башен поприветствовал его Далинар, «Сэр, Паршенди на соседнем плато!» — доложил башен, махнув рукой. — Они напоролись на один из моих разведывательных отрядов. Ребята быстро подняли тревогу, но мы потеряли всех троих. Даллинар тихонько выругался и повернулся к великому лорду Телебу, который подошел с другой стороны, одетый в осколочный доспех, выкрашенный серебряной краской. — Телеб, буди армию! Общая тревога! — Да, светлорд! — отозвался Телеб. — лорд Далинар окликнул башен. Ребята подстрелили одну панцирную башку, прежде чем сами погибли. Сэр, вам надо это увидеть. Что-то изменилось. Шалам вздрогнула, внезапно ощутив, что она промокла и замерзла. Разумеется, она прихватила с собой одежду, рассчитанную на дождливую погоду, но это не означало, что стоять в луже приятно. Все вокруг нее были в плащах, и никто как будто не ощущал неудобства. Похоже, они смирились с тем, что во время плача каждому суждено промокнуть. Это одна из тех вещей, которым Шалан не подготовила детство в родном поместье. Даллинар не возражал, когда девушка последовала за ним к ближайшему передвижному мосту, одному из тех, что носили мостовые расчеты Каладина. Мостовики были в дождевиках и шляпах с широкими полями. Группа солдат что-то тащила через мост. Труп Паршенди. Шалан видела мертвого Паршенди, когда они с Каладином бродили в ущелье. Она успела его зарисовать. Этот выглядел совсем иначе. У него были волосы или некое подобие волос. Наклонившись, Шалан обнаружила, что эти волосы толще человеческих и кажутся слишком скользкими. Было ли это слово правильным? Лицо покрывали мраморные разводы, как у паршуна, ярко-красные на черном. Тело стройное и сильное, под кожей обнаженных рук как будто что-то росло, пробиваясь наружу. Шалан нащупала нечто твердое, с выступами точно на крабовом панцире. Вообще-то и на лице виднелась корка, что-то вроде тонкого бугорчатого панциря, который начинался над щеками и охватывал всю остальную поверхность головы. — Сэр, мы такую породу раньше не видели, — сказал башен Далинару. Обратите внимание на эти гребни, сэр. На некоторых убитых парнях остались ожоги под дождем. Я такой странной вещи в жизни не видел. Шалан подняла голову и посмотрела на них. Башен. «Что ты имеешь в виду под породой?» «У некоторых Паршенди есть волосы», — объяснил ей темноглазый мужчина, явно уважаемый, хотя он и не носил военных знаков отличия. «У других панцирь. Те, с кем мы повстречались давным-давно вместе с королем Гавелором, были другой формы, чем те, с которыми мы сражаемся». «Они делятся на разновидности?» — уточнила Шалан. «С лицами дело обстояло так же». Они жили роем и делились на особые типы, выглядевшие по-разному. «Возможно, мы уменьшили их численность», бросил Далинар Башину. «И они вынуждены отправлять на битву у своих светлоглазых». далинар а ожоги?» спросил Башин, почесывая голову под шляпой. Шалан протянула руку, желая проверить цвет глаз Паршенди. «Неужели у них и впрямь есть темноглазые и светлоглазые, как у людей?» Она подняла века, Глаз под ним был полностью красным. Она вскрикнула и отскочила, прижав руку к груди. Солдаты, ругаясь, начали озираться, и через несколько секунд в руке Даллинора появился осколочный клинок. «Красные глаза!» — прошептала Шалан. «Начинается!» «Красные глаза? Просто легенда!» «Светлорд, у Ясны была целая тетрадь на эту тему!» — возразила Шалан дрожа, «Приносящий пустоту уже здесь!» — У нас мало времени. — Бросьте тело в ущелье, — приказал Далинор своим людям. — Сомневаюсь, что мы сможем просто его сжечь. — Пусть все будут на чеку. Будьте готовы к нападению сегодня ночью. Они... «Свет, лорд — лорд! Шалан повернулась и увидела, как приближается огромная бронированная фигура, и дождь струится по серебристому доспеху. — Сэр, мы нашли еще одного! — доложил Телеп. — Мертвого! — уточнил князь Халин. «Нет, сэр!» — ответил осколочник и махнул рукой. «Сам на нас вышел! Сидит вон там, на камне!» Далинор посмотрел на Шалан, та в ответ пожала плечами, и двинулся в направление, которое указал Телеп. «Сэр!» — донесся из-под шлема гулкий голос осколочника. «Вам не следует!» Далинор пропустил предупреждение мимо ушей, и Шалан поспешила за ним, увлекая за собой Ватаха и двух телохранителей. «Не следует ли вам отправиться назад?» — в полголоса спросил Ватах. Буря свидетельницы, его лицо в тусклом свете выглядело опасным, даже когда он говорил уважительно. Шалан не могла не вспомнить, что этот человек чуть не убил ее в ничейных холмах. «Мне ничего не угрожает», — тихо ответила она. «Светлость, у вас есть клинок, но вы все равно можете погибнуть от стрелы в спину». «Под таким дождем это маловероятно». Он больше не спорил и пристроился позади нее. Ватах пытался делать работу, которую она ему поручила. К несчастью, Шалан обнаружила, что ей не особенно нравится быть под чьей-то охраной. Промчавшись под дождем, они нашли Паршенди. Камень, на котором тот сидел, оказался почти высотой с человека. Паршенди, похоже, не был вооружен, а вокруг основания его скамьи собралась почти сотня солдат Олете с копьями наготове. Шалан больше ничего не смогла разглядеть, потому что их разделяло ущелье с передвижным мостом поперек. «Он что-нибудь сказал?» — тихо спросил Далинар, когда к нему подошел Телеп. «По моим сведениям, нет», — ответил осколочник. «Просто сидит там». Шалан устремила взгляд на одинокого Паршенди на соседнем плато. Вот он встал и прикрыл глаза от дождя. Солдаты внизу заволновались, с угрозой подняли копья. «Скар!» — позвал Паршенди. «Скар! Это ты! Илейтен. Поблизости один из охранников Далинора выругался. Он метнулся через переправу, и за ним последовали еще несколько мостовиков. Они вернулись спустя минуту. Шалан придвинулась поближе, чтобы услышать, что их старший шепчет Далинору. «Это он, сэр!» — пробормотал Скар. «Он изменился!» «Но будь я дурнем в бурю, если ошибаюсь, это точно он! Шен!» Несколько месяцев он носил мост с нами, а потом исчез. Теперь он здесь говорит, что хочет вам сдаться.